Быть или не быть, таков вопрос, что лучше, что благороднее для души. Сносить ли удары стрел враждующей фортуны или восстать противу моря бедствий и их окончить, умереть, уснуть, не более, сном всегдашним прекратить все скорби сердца, Тысячи мучений в наследие праха, вот конец достойный желаний жарких умереть, уснуть, уснуть, но сновидения, вот препона, какие будут в смертном сне мечты, когда мятежную мы свергнем бренность, о том помыслить должна. Вот источник столь долгой жизни, бедствий и печалей, И кто бы снес бич и поношение света, Обиды гордых, притеснение сильных, Законов слабость, знатных своевольства, Осмеянной любови, муки, злое, Презренных душ презрения к заслугам, когда кинжала лишь один удар, и он свободен, кто в ерме ходил бы, стенал под дыгам жизни и томился, когда бы страх грядущего по смерти, неведомой стороны, и нет сюда возврата, не тревожил воли, не заставлял скорей сносить зло жизни, чем убегать от ней к бедам безвестным. Так робкими творит всегда нас совесть, Так яркий в нас решимости румянец Под тенью пускает размышления. И замыслов отважные порывы, От сей препоны уклоняя бег свой, Имен деяний не стежают. Ах, Офелия, о нимфа, помяни Грехи мои в своей молитве.